Кондратьева развела руками. «Это вещество не относится к категории известных наркотических средств», сказала она, рассматривая, разминая в обтянутых перчатками пальцах и нюхая белый порошок. «Правда, это предварительные результаты. Надо отобрать образцы из каждого пакета, прогнать их на газовом хроматографе, посмотреть спектрограмму». «Но... что но?» — цепко спросил Сёмин. Эксперт смотрел на Кулькова, отвечать или нет. Следователь кивнул. «На основании органолептического исследования могу сказать, что это вещество вообще не похоже на наркотическое средство». «А на что оно похоже?» – спросил Кульков. Татьяна Андреевна придвинула графин с водой, налила немного в стеклянное блюдце, всыпала белое вещество, разболтала пальцем. Образец растворился, по воде пошли пузыри. В комнате стояла гробовая тишина. Пулат громко сглотнул. Еремов вздохнул. «Вещество похоже на стиральный порошок», — сказала Кондратьева, складывая свое имущество обратно в чемодан. «Вот сука!» — скрипнул зубами Корнилов, бросив ненавидящий взгляд на узбеков. Пулат побелел и обменялся растерянным взглядом с Урманом. Тот тоже был заметно напуган. Стоящий за Корниловым собровец ткнул его кулаком в спину. «Еще раз выругаешься, будешь зубы в руке носить!» «Да я же не на вас! Ты глянь, какая скотина!» «И сразу колонулся! Да Фома тебя на кишках повесит!» «Вы хотите что-то дополнить?» — спросил Кульков. Но Корнилов уже взял себя в руки. «Ничего, я это говно впервые вижу!» «Господин следователь, может, вместо препирательств мы осмотрим содержимого этого кейса?» — спросил Сёмин и ткнул пальцем в черный пластиковый чемоданчик. «Обязательно! Понятые, внимание!» Кульков щелкнул замками, заглянул. «Здесь деньги, валюта!» Он взял одну пачку, пролистал, потом другую, третью. И с довольно естественным удивлением воскликнул. «Так это не деньги, это обычная бумага!»